Глава 22. Матвей. «Нет, я не снес вчера калитку. Я, конечно, озабоченный олень, но не настолько. Настя была не одна, рядом был этот ее глист, она бы точно надавала мне по шее, а любви бы не дала. Я не собираюсь становиться причиной ее неприятностей. Я просто хочу во всем разобраться. Мне важно понять, что происходит в ее жизни». Настя просидела в беседке недолго. Она ёжилась под моим взглядом, поправляла халатик и тревожно озиралась по сторонам. Она не знала, что я на неё смотрю, но что-то чувствовала. Утром я снова её увидел. У клиники. Проснулся ни свет ни заря, решил позавтракать в городе, потому что ресторан отеля мне вчера не понравился, ну и случайно заехал в окрестности клиники. Городок маленький, она находится в самом центре, так что ничего удивительного. Но дальше уже не было никаких случайностей. Я сел на скамейку у фонтана, причем выбрал ту, которую частично скрывают заросли какого-то цветущего кустарника. Я знал, что Настя будет идти на работу мимо этого фонтана. Я помнил, что она приходит к девяти. Я маньяк или где? Преследую девушку уже второй день, веду за ней тайную слежку. У меня что, крыша поехала? Я уже понял, что в этот раз мне ничего не обломится. Настя не хочет меня видеть, а я ее хочу. Хотя бы видеть. У меня сегодня важная встреча в Москве, как раз сейчас. Я послал на неё своего зама, а сам чем занимаюсь? Сижу в кустах, охочусь на рыжую кошку. А вот и она. Идёт, как всегда, погружённая в себя. По сторонам не смотрит. Я мог бы встать у неё на пути, она бы всё равно меня не заметила. Не нравится мне выражение её лица и её поникшие плечи. На них как будто лежит тяжёлый груз. Она явно выглядит расстроенной. У неё какие-то неприятности. «Я хочу о них знать. И куда смотрит Глист? Почему его женщина в печали, а он при этом сидит вечерами перед телеком? Он Насте явно не пара. Как она вообще его выбрала?» «Ну, Настя дает. Отказалась от ресторана, затащила меня в какую-то столовку. Вот тебе и свидание. Приходится жевать резиновый шницель и слушать ее уверение в том, что она счастлива. Она злится, хочет уйти, но я ее крепко держу». Настя мечет в меня молнией своими зелеными глазами, но все же снова опускается на стул. И я понимаю, почему. Она тревожно озирается. Видно, в этой столовке есть ее знакомые. И она не хочет, чтобы они стали свидетелями наших разборок. А неплохо, что мы пришли именно сюда. «Давай начнем все сначала», — говорю я. «Что начнем?» — лепечет Настя. «Наш дружеский разговор. Кажется, он свернул куда-то не туда». «Ладно, давай», — равнодушно кивает она, «если он действительно будет дружеским и смотрит на часы». «Как у тебя дела?» — спрашиваю я. «Спасибо, всё хорошо», — вежливо отвечает Настя. «Мне кажется, ты выглядишь расстроенной. У тебя какие-то проблемы?» «Кроме тебя?» «Никаких. Может, я всё же могу чем-то помочь?» «Подумай, я готов». «Ты очень поможешь, когда улетишь сегодня?» — выпаливает она. «Так, так». Значит, это я порчу ей настроение. Я — заноза в ее шикарной заднице. Из-за меня она печальна и расстроена.